в Петровском замке. Я здесь принят был очень хорошо. Эпиграф. Пополудни, в 7 часов из Санкт-Петербурга, Тенгинского пехотного полка, порутчик Лермонтов. Из комендантской ведомости о прибывших в Москву и выбывших из зоны разных особ. 17 апреля 1841 года Лермонтов в последний раз приехал в Москву. Ему суждено было прожить в родном городе меньше недели. Но насколько же насыщенно вышло это последнее свидание? Эти дни вобрали в себя максимум общения и с московским обществом, где он только не побывал. На устроенном в честь предстоящего приезда Николая I народном гулянии под Новинским, в салоне Свербеевых на Страстном бульваре, в благородном собрании у Анинковых на Манежной во французском ресторане. Прощальный приезд в Москву стал для поэта особенным. Мной овладел демон поэзии. Я заполнил половину книжки, что принесло мне счастье. Я дошёл до того, что стал сочинять французские стихи. Писал он об этих днях позднее. Почти каждый день Лермонтов виделся с Юрием Самариным.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 Хуже всего не то, что некоторые люди страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого. Относилось сказанное к Николаевской России. Откровенные слова поэта были продолжением только что сочинённого стихотворения Прощай, немытая Россия. Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ и вы мундиры голубые и ты им преданный народ быть может за стеной кавказа сокроюсь от твоих пошей от их всевидящего глаза от их всеслышащих ушей настроение Лермонтова было созвучно и ощущением самого Николая I которого ждали в Москве и которому всё как есть докладывали аналитики третьего отделения, обращая внимание царя на увеличившееся лихоимство, на рекрутские наборы, на недостатки от урожайных годов, на худой дух крестьян. Николаю откровенно сообщали, что в прежние годы слышны были жалобы на лихоимство в присутственных местах, как духовных, так и светских, но никогда жалобы сии не были столь многочисленны, как ныне. Эта язва поедающая благоденствие нашего отечества, и общий вопль возносится в всем отношении со всех концов России. Тяжкий опыт голода, свирепствовавшего уже два раза в России, в последнее время не обратил на себя полного попечения тех, кому о том думать должно. Мысль об отчёте крестьян тлеет между ими беспрерывно. Эти тёмные идеи мужиков всё более и более развиваются и сулят нечто нехорошее. Примечание. Россия под надзором. Отчёт за 1841 год. Страница 255. Конец примечания. Ну и, конечно, о литературе. Куда же без неё? В русской литературе мы видим совершенно бесплодие дарований. Книжная торговля при банкротстве главных книгопродавцев упала, журналы едва держатся, книги не продаются. Как знакомо. В этом отчёте за 1841 год об убийстве Лермонтова ни слова. Но слова бесплодие дарований. Можно расценивать и как своеобразное подведение итогов. И Пушкина убили, и наконец Лермонтова. 20 апреля Михаил Юрьевич пишет бабушке в Петербург о том, что остановился у своего сослуживца Дмитрия Григорьевича Розана на квартире в Петровском путевом дворце. Я в Москве пробуду несколько дней. Остановился у Розана. Я здесь принят был обществом по обыкновению очень хорошо, и мне довольно весело. Был вчера у Николая Николаевича Аниенкова и завтра у него обедаю. Он был со мною очень любезен. Примечание Щоголев. Книга о Лермонтове в двух книгах. Выпуск второй. Ленинград, 1929 год. 248 страница. Конец примечания. Семья оборона Розоновых имела в Петровском дворце казённую квартиру. Генерал от инфантерии Григорий Владимирович Розен, 1782-1841 годы, участник Бородинского сражения, бравый вояка, в Отечественную войну командовал бригадой. Это и к нему Лермонтов, имея на это право, мог бы обратиться. Скажи-ка, дядя, ведь не даром Но так обратиться он не мог, поскольку до выхода в отставку Розен старший в 1831-1837 годах командовал отдельным кавказским корпусом, под его началом служил и Лермонтов. Генерал Розен, как писал Лермонтов бабушке 18 июля 1837 года, распорядился причислить его к тому эскадрону Нижегородского драгунского полка, который будет находиться в Анапе, на берегу Чёрного моря, при встрече государя. В отношениях приятельских Лермонтов был сыном генерала Дмитрия Григорьевича. 1815, после 1885 годов. Офицером Лейб-гвардейского гусарского полка в 1836-1848 годах. Это была судьба Жить в Петровском замке, где в 1812 году Наполеон пережидал Великой Московской пожар, а ведь в это время Лермонтов как раз и был захвачен замыслом нового произведения об Отечественной войне 1812 года. И если мы зададимся вопросом, какие думы владели поэтом в тот последний визит в Первопрестольную, то ответ найдём в его собственных словах, сказанных им секунданту Глебову по пути на дуэль. Я выработал уже план, говорил он Глебову, двух романов. Одного из времён смертельного боя двух великих наций, с завязкой в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого из кавказской жизни. С Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа. Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб грибоедов в Тегеране. И вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд. К осени пойдем в экспедицию. А из экспедиции когда вернемся? Примечание. Мартынов. Дела и люди века. Том 2. Санкт-Петербург, 1893 год. Страницы 93, 94. Конец примечания. Ах, под Машуком Мартынов убил не только Лермонтова, но и новое его романы. И возможно, что произведение, равное Войне и миру, современники прочитали бы и раньше. Петровский путевой дворец, который императрица Екатерина II повелела выстроить на въезде в Москву в 1774-1780 годы, архитектор Матвей Казаков был сооружён в честь победоносного завершения русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Итогом которой стало окончательное закрепление России на Чёрном море. Во дворце впоследствии останавливались, прибывая на коронацию, все последующие российские императоры, начиная с сына императрицы Павла I. Интересно, видел ли Лермонтов ту комнату, из которой Наполеон смотрел на московский пожар? Французский император бежал сюда из осаждённого огненной блокадой Кремля. Из окон дворца ему оставалось лишь наблюдать как тонет в огне, так и не доставшаяся ему древняя русская столица. Правда, даже здесь стёкла от жара нагревались настолько, что к окнам невозможно было подойти. Поэтому волосы любопытного императора обгорели. Сохранился захватывающий рассказ Наполеона, надиктованный им своему врачу на острове Святой Елены. Я велел расстрелять около 200 поджигателей. Я оставался в Москве, пока пламя не окружило меня. Огонь распространялся и скоро дошёл до китайских и индийских магазинов, потом до складов масла и спирта. Тогда я уехал в загородный дворец императора Александра, Петровский путевой дворец. И вы, может быть, представите себе силу огня, если я вам скажу, что трудно было прикладывать руку к нагретым стенам. или окнам дворца со стороны Москвы. Это было огромное море. Небо и тучи казались пылающими, горы красного крутящегося пламени, как огромные морские волны вдруг вскидывались, поднимались к пылающему небу и падали затем в огненный океан. О, это было величественнейшее и самое устрашающее зрелище, когда-либо виденное человечеством. Примечание: Васкин. Москва, спалённая пожаром. Первопрестольная в 1812 году. Москва 2012 год. Страница 221. Конец примечания. Вернёмся однако к письму Лермонтова. Хороший приём московского света был ему обеспечен огромным успехом романа Герой нашего времени. О чём сообщалось в апрельском выпуске Отечественных записок, доступном с 12 апреля всем читателям в московской конторе журнала на Кузнецком мосту. В очередном номере журнала было напечатано, что тираж романа, принятого с таким энтузиазмом публикой, весь распродан, и скоро появится его второе издание. Там же опубликовано было и стихотворение Родина. Но будем справедливы, Не вся публика приняла роман. Были и те, кто не скрывал своего непонимания и неприятия автора и его произведения. Речь идёт о членах императорской фамилии и самом государе. Вот что он писал своей супруге. 13 25 июня 1840 года. 10 1/2 часов утра. Работал и читал всего героя который хорошо написан. 14 26 июня 1840 года, 3 часа дня. Я работал и продолжал читать сочинения Лермонтова. Я нахожу второй том менее удачным, чем первый. Погода стала великолепной, и мы могли обедать на верхней палубе. Бенкендорф ужасно боится кошек. И мы сорловым мучим его. У нас есть одна на борту. Это наше главное время припровождения на досуге. 7 часов вечера. За это время я дочитал до конца героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. такими романами портят нравы и ожесточают характер. И хотя эти кошачьи вздохи читаешься с отвращением, всё-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству? Но это ли цель нашего существования на Земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами? Так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности? Итак, я повторяю. По-моему, это жалкое дарование. Оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречается куда более настоящие, чем тех, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Несомненно, кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть.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 страница 487, 488. Конец примечания. Видимо, так скучно было Николай Павловичу, что ни хорошая погода, ни кошка, которую он мучил Бенкендорфа, не смогли эту скуку развеять. А тут ещё роман Лермонтова попался ему под горячую руку. Последняя фраза из письма: "Государь благословил Лермонтова на кавказскую ссылку". В один из дней своего московского пребывания Михаил Юрьевич пришёл пообедать в ресторацию, где его и увидел немецкий поэт и переводчик Бодденштедт. Незадолго до последнего отъезда Лермонтова на Кавказ, в один пасмурный воскресный или праздничный день мне случилось обедать с Павлом Алсуфьевым, очень умным молодым человеком, во французском ресторане, который в то время усердно посещала знатная московская молодёжь. А, Михаил Юрич! Вдруг восклицали двое-трое из моих собеседников: "Привидеть только что вашего молодого офицера, который слегка потрепал по плечу Алсуфьева, приветствовал молодого князя словами: "Ну как поживаешь, умник?" А остальное общество коротким: "Здравствуйте!"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 гладкие белокурые слегка вьющиеся по обеим сторонам волосы оставляли совершенно открытым необыкновенно высокий лоб Вероятно, мемуарист подзабыл, какого цвета были волосы у Лермонтова. Большие, полные мыслей глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого офицера. Очевидно, он был одет не в парадную форму, У него на шее был небрежно повязан чёрный платок. Военный сюртук без эполет был мне нов и не доверху застёгнут, и из-под него виднелось ослепительной свежести тонкое бельё. Мы говорили до тех пор по-французски. Илсуфьев, говоря по-французски, представил меня вашедшему. Обменявшись со мной несколькими беглыми фразами, он сел с нами обедать.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 за исключением грека или турка, у которых в ходу точ-точь такие выражения, не решится написать их в переводе на свой родной язык. После того, как Лермонтов быстро отведал несколько кувшинов и выпил два стакана вина, при этом он не прятал под стол свои красивые выхоленные руки, он сделался очень разговорчив, и надо полагать, что то, что он говорил, было остроумным и смешным, так как слова его несколько раз прерывались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 Звенело у меня в ушах, как будто кто-нибудь скреб по стеклу. Я никогда не мог, может быть, ко вреду моему, сделать первый шаг к сближению с задорным человеком, какое бы он ни занимал место в обществе, никогда не мог простить шалости знаменитых и талантливых людей только во имя их знаменитости и таланта. Я часто убеждался, что можно быть основательным учёным, сносным музыкантом, поэтом или писателем, и в то же время невыносимым человеком в обществе. У меня правило основывать мнение о людях на первом впечатлении, но в отношении Лермонтова мое первое неприятное впечатление вскоре совершенно изгладилось приятным. Не далее, как на следующий вечер, я встретил его в гостиной госпожи Мамоновой, где он предстал передо мной в самом привлекательном свете, так как он вполне умел быть любезным. Примечание. Бодденштедт. Из послесловия к переводу стихотворений Лермонтова. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страницы 365-371. Конец примечания. Гостиная Мамоновой располагалась скорее всего в доме на Тверском бульваре, принадлежавшем некогда семейству Дмитриевых-Мамоновых, современный дом номер 23. Посетил Лермонтов последний раз и благородное собрание, где его встретил бывший соученик по университету, поэт Красов. Нынешней весной я встретился с ним в зале благородного собрания. Он на другой день ехал на Кавказ. Я не видал его 10 лет. И как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо! Он был грустен. И когда уходил из собрания в своём армейском мундире и с кавказским кивером, у меня сжалось сердце. Так мне жаль его было. Не возвращён ли он? Вы бы засмеялись, если бы узнали, от чего я особенно спрашиваю про его возвращение. Назад тому месяц небольшим я две ночи сряду видел его во сне, в первый раз в жизни. В первый раз он отдал мне свой шелофрок какого-то огненного цвета, и я в нём целую ночь расхаживал по незнакомым огромным покоям. В другой раз Я что-то болтал ему про свои любовные шашни, и он с грустной улыбкой и бледной, как смерть, качал головой. Проснувшись, я был уверен, что он возвращен, и я почти был уверен, что он проехал уже мимо нас, потому что я живу на большой дороге от юга. Примечание Красов из письма к Краевскому, июль 1841 года. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страница 380. Конец примечания. Перед самым отъездом 23 апреля поэт принёс на квартиру к Самарину, что жил на Тверской улице на углу с Коммергерским переулком, стихотворение Спор для Погодинского москвитянина. Выезжал он из Первопрестольной замечательным расположением духа. Встретив в Туле приятеля по школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Миринского, он признался ему: "Никогда я так не проводил приятно время, как этот раз в Москве". При этом он был на редкость весел и говорлив. Примечание. Миринский. Воспоминания о Лермонтове. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год, страницы 170-я, 177-я. Конец примечания.